Глава вторая. Николаев Анасьевич не напрасно ничего не ожидал от письма, с которым поскакал дьякон. Ахилла проездил целую неделю и, возвратясь домой с опущенной головой на понуром коне, отвечал, что ничего из того письма не было, да и ничего быть не могло. "От чего это так?" пытали Ахилла. "Очень просто. От того, что отцы Савелий сами сказали." Мне. брось эти хлопоты, друг, для нас духовных нет защитников. Проси всех в одолжение мне не вступаться за меня. И диакон более не хотел об этом и говорить. Что же, решил он, если уж нет промеж нас ни одного умного человека, который бы знал, как его защитить, так чего напрасно и суетиться? Надо исполнять его научение. не вмешиваться. Ахилла гораздо охотнее рассказывал, в каком положении нашёл Туберозова и что с ним было в течение этой недели. Вот что он побествовал. Владыки к ним даже вообще не особенно грозные, даже совсем не гневливы, и предали их сему терзанию только для одной политики, чтобы не противоречить зачиновникам светской власти. Для сего единственно и вызов отцу Савелью сделали, дас. И отец Савелий могли бы и совсем эту вину себя сложить и возвратиться, потому что владыка потаенно на их стороне. Нас. Да и им было от владыки даже на другой день секретно преподано, чтобы они шли господину губернатору и повинились и извинились. Нас. Да Но так мой отец Савелий по крепкому нраву своему отвечали строптиво. Не знаю, говорит за собой вины. А потому имя и в чём извиняться? Эти мы владыкой уже сточили. Нас. Ну и тоже то, сточение сие не особенно, потому владыка решение консисторское о назначении вследствие насчёт проповеди синим хирам перечеркнули и всё тем негласно успокоили, что назначили отца Савеля к причетнической при архиерейском доме должности. Дас. И однине Причатьничествует, спросила Захария. Да с. Читает часы и по реми. Но обыча своего не изменяют и на политический вопрос владыки. В чем ты провинился? Еще политичнее, якобы по непонятливости ответил. В этом подрястнике ваше пресвящество. И тем себе худшие заслужили, да с. Ох! воскликнула Захария и отчаянно замотал головкой, закрыв ручками уши. Наняли у жандармского вахмистра в монастырской слободке желтенькую каморочку за два с половиной серебра в месяц и ходят себе с кувшином на рику по воду. Но в лицее и в позиции они очень завострились и наказали, чтобы вы, Наталья Николаевна, к ним всемерно спешили. Еду, завтра же еду. отвечала плачущая протапопица. Да. Только и всяк новостей. А этот прокурор, которому было письмо, говорит: "Ну скажи, не моё это дело, у вас своё начальство есть". И письма не дал, а велел кланяться. Вот и возьмите, если хотите себе его поклон. Ещё велел всем вам поклониться господин Термасесов. Он встретился со мной в городе. Катит куда-то ошибкой и говорит: "Ах, постой", говорит, "пожалуйста, дьякон здесь у ворот. Я тебе штучку сейчас вынесу". Ваше почтмейстер шездочерми мне пред отъездом свой альбом навязало, чтобы мстить и написать. Я его завез, да и назад переслать не с кем. Сделай милость, просят. Отдай им, когда назад поедешь. Я думаю себе, враг тебя побери. Давай, говорю, чтобы твизации взял. Диакон вынул из кармана подрясника тощий альбомчик из разноцветной бумаги и прочитал: "На последнем сем листочке пишем вам четыре строчки в знак почтения от нас. Ах, не вырвало бы вас. Вот, и во всем вам почтения, и примите онное яко дань вам благопотребную. Яхила" швырнул на стол пред публикой альбом с почтением к термосееву, а сам отправился с дороги спать на конюшню. Утром рано его разбудил карлик Исев возле дьякона навизанку сена спросил: "Нось, ну а что ж теперь, сударь, будем далее делать? Не знаю, Николавра. Я и прав не знаю. Или на этом будет и квита". Извёл Николаев Анасич. Да ведь голубчик Никола, куда ж сунешься? Куда сунуться? -с? Да. Ну куда ты сунешься? Вишь, всюду волки сидят. Ну. А я сударь, старый заяц. Что мне волков бояться? Пусть меня волки съедят. Карлик встал и равнодушно протянул Ахилле на прощание руку. Но когда тот хотел его удержать, он нетерпеливо вырвался и покраснев добавил: "Да, сударь. Нехорошо. А ещё великан Оставьте меня, старый заяц в волков не боится. Пускай его съедят. И с этим Николаев Аннасич кряхтя влез в свою большую крытую бричку и уехал. Ахилла вышел вслед за ним за ворота, но уже брички и видно не было. В этот же день диакон выпроводил Наталью Николаевну к мужу и остался один в опального доме.